Воспользовавшись передышкой, связанной с бегством татар, командиры приняли решение взорвать Мобиурек-Кермен, так как укрепить его было невозможно. Зато в Кизи-Кермене и Таванске немедленно приступили к фортификационным работам, которые возглавил немецкий инженер. В частности, был заложен новый обширный Таванский город. Тем временем запорожцы расположились южнее Кизи-Кермена. Обидовский возле него, а Мазепа и Долгоруков у Таванска. На военном совете обсуждался план выступления в Чёрное море. Однако разведка донесла о нахождении поблизости турецкого флота, что делало такое предприятие невозможным. Через несколько дней подошли Орда, хан, а также Али-паша с обозом пушками и отрядами янычар. Немедленно начался штурм мо биурег Кермена, продолжавшийся 3 дня. Белгородская орда султана Казигерея ударила на Таванск и Кизикермен. Как писал Мазепа апостолу, в кровавом бою находимся. Обстрел велся из ручного оружия и пушек, причём обе стороны несли сильный урон. Огромные усилия белгородская орда направила против табора Абидовского. Понеся тяжёлые потери, он со своими людьми был вынужден перейти в основной казацкий лагерь. Укрепление крепостей было практически закончено, когда 10 августа кошевой атаман снизов Якизикермена сообщил, что турецкий флот вошёл в устье Днепра. Мазепа выслал приказ Лубинскому и Гадичскому полкам немедленно поспешить на помощь. Ночью украинско-русское войско на стругах отошло от берега, а утром показался турецкий флот и сразу же начал обстрел из 30 пушек. Бой длился 5 дней, не прекращая перестрелки днём и ночно, казаки завершали укрепление крепостей. Мазепа с долгоруким лично руководили работами. В результате был построен новый большой Таванский городок с пушками, глубокими и широкими рвами, высокими каменными стенами. Гарнизон был пополнен российской пехотой, отрядом запорожцев во главе с кошевым атаманом Яковенко и казаками. В Кизи-Кермене Мазепа оставил 1000 одалцов во главе с наказанным Нежинским полковником Левкошром Ченко и Сердюцким полковником Лукьяном Шульгой со всеми необходимыми припасами. После этого гетман с войодой в ночь на 16 августа отплыли обратно. Мазепа в письме к Петру объяснял это угрозой вторжения в Левобережье. Кроме того, он не располагал достаточными средствами, чтобы давать битву в поле. Надежды на запорожцев не оправдались. Большая их часть покинула Тавansk и вернувшись в сечь избрала себе нового атамана. Не помогли и щедрые выплаты жалования, предпринятые Мазепой. Несмотря на измену запорожцев, турецко-татарские войска ещё 2 месяца безрезультатно вели осаду предпринимая штурмы Кизикермена и Таванска. Между тем, Мазепа, вернувшись в Гетманщину, выслал в Таванск подкрепление из казаков Полтавского полка, 1800 человек. А на военном совете в Апошне 24 сентября было решено отправить туда 20.000 русско-украинское войско. Наказным гетманом назначался Иван Искра, и ему давались казаки Полтавского, Нежинского, Гадичского, Лубинского и Сердютского полков. С русской стороны были откомандированы Сеевский полк и отряд генерала Гордона. Этот отряд выступил с степью в сечь откуда должен был двигаться в стругах и походным таборам вдоль берега. Приближение крупных русско-украинских частей совпало с моментом, когда турецко-татарские войска насыпали вал выше Таванского, копируя тем самым прием мазепы, использованный при взятии Кезикермена. Однако сообщение разведки о подходе крупных сил привело к тому, что Али Паша приказал янычарам сесть на корабли и отступить по Днепру, а татарам степью. В этих боях турецко-татарские войска потеряли до 6 тысяч человек и, как писали современники, не успевали хоронить умерших. Потери же казаков насчитывали всего 253 человека убитыми. Но военные действия под Днепровскими крепостями ложились на левобережные полки нелегким экономическим бременем. Их население поставляло строительные материалы, продовольствие, деньги, боеприпасы, подводы, лошадей, амуницию и многое другое. Многие из вернувшихся после осады казаков умирали вследствие перенесённых испытаний и полученных ран. В боях с татарами гибли не только казаки, но и гражданское население. Тем не менее, следуя царскому указу, На старшинской раде 1698 года было решено предпринять весной очередной водный поход на Таванск и Ачаков. Началось очередное строительство строгов, и к маю их было готово уже 430. В Киеве делали пушки для похода. В Днепровских крепостях всю зиму шли восстановительные работы и как только открылось судоходство по Днепру, туда были направлены караваны со строительными материалами и различными запасами. Поход готовился очень серьезно. На Генеральном Совете Мазепа и Яков Долгорукий выработали стратегический план действий. В распоряжении русского воеводы, помимо русских, находились слободские полки, всего 83 тысячи человек. Гетман направил в Таванск четыре полка, а еще шесть и охотницкие были готовы к походу. Объединившись в конце мая под Коломаком, они выступили через Самару к Перекопу. Опасаясь быть вовлеченным в татарскую ловушку, как в свое время Голицын, они повернули к Кезекермену, решив завершить укрепление этой крепости и уже оттуда идти на Очаков. Были заменены гарнизоны, завезены боеприпасы и оружие. Тем временем подошёл хан с конницей, дважды атаковал казацкий обоз, но был отбит и вернулся в Крым. Отступая, хан передал послание Мазепе, в котором уговаривал разорвать союз с московским царём и не помогать русским против татар. Гетман, разумеется, ответил отказом, и завершив укрепление Кизикермена и Таванска, Переправился вместе с долгоруким через Днепр. Однако поход на Ачаков пришлось отменить. Причиной этому было не появление возле Ачакова турецкого флота, но и известие о перемирии, достигнутом в Карловице между государствами Священной лиги и Турцией. Перед Рождеством Мазепа опять встречался с царём, на этот раз в Воронеже, где шло строительство флота. Встреча снова прошла в дружественной обстановке, гетмана награждали, хвалили. 26 января 1699 года был подписан мирный договор на 25 лет. Порта оставляла себе Подолье, а Брацлавщину возвращала Речи Посполитой. В мае 1699 года Никита Зотов известил Мазепу о двухлетнем перемирии с турецким султаном и крымским ханом. Запорожцам следовало строго запретить любые задоры. Долгожданный и мир на юге Украины стал истинным подарком для гетмана в год его шестидесятилетия. В честь Карловицкого мира он приказал известному украинскому мастеру Карпу Балашевичу изготовить специальный колокол для Батуринской Воскресенской церкви. Коллек этот получил символическое имя Голубь. Летом того же 1699 года Пётр выслал в Стамбул полномочное посольство Емельяна Украинцева, который в июне 1700 года подписал Константинопольский мир на 30 лет. Россия получала Азов За ней признавала власть над землями Гетманщины, и она освобождалась от уплаты ежегодной дани крымскому хану. Все крепости ниже Днепра должны были быть срыты, и строить любые укрепления в том районе запрещалось. Территория по обоим берегам Днепра от границ Запорожской сечи до Перекопа и Ачакова должна была оставаться незаселённой, свободной для промыслов как для запорожских и донских казаков, так и для татар. При этом любые набеги на соседние государства запрещались. Украина должна была получить долгожданный мир на своих южных границах, при этом запорожцы лишались возможности совершать свои традиционные набеги на Чёрное море. А Пётр получал возможность для реализации дальнейших планов, связанных на этот раз с европейскими территориями. Оставалось уладить вопрос с турецкой границей. Этим должен был заниматься постоянный посол в Стамбуле Пётр Толстой, действовавший в теснейшем контакте с Мазепой.